Глава 21. Лифа остановила автомобиль на подъездной дорожке и нахмурилась. Дом её детства отчаянно нуждался в ремонте. Живые изгороди давно надо было подрезать, ставни на окнах рассохлись, краска облупилась. Синди встретила их на пороге, всё такая же неухоженная. Давно некрашеные волосы отросли и на 2 дюйма сверкали сединой. На женщине были брюки из полиэстера и поношенный кардиган. Старшая сестра Лив никогда не любила прихорашиваться, и раньше многие удивлялись, как они вообще могут быть родственницами. В старших классах весь город признавал Лив писаной красавицей и трижды провозглашал её элегационной королевой во время пышной церемонии, проводимой каждое лето. Она унаследовала утончённые, где-то даже аристократические черты их покойной матери, а Синди была вся от отца, такой же крупной, с широким носом и таким же широким лицом. Это кто же у нас такой? Неужели Томми? Глазам своим не верю, произнесла своим скрипучим голосом Синди. Когда я видела тебя в последний раз, ты был совсем ещё крохотуля. Эти слова были адресованы не столько Томми, сколько Лив. Ага, это я, убедительно заявил мальчик. Ну тогда заходи, обними свою тётушку. Томми на миг застыл в нерешительности, но всё же медленно подошёл и обнял её, отвернув в сторону лицо. Прости, что опоздали. Извинила Слив. Сначала задержали рейс, потом часы посещений вот-вот закончатся, перебила её Синди. Поэтому, если хочешь увидеть его сегодня, нам лучше ехать сразу. В фургончике Синди не было кресла для ребёнка, и они уселись в машину Лив. Сестра бросила взгляд на гигантский контейнер со сладостями между передними сиденьями, но вопросов задавать не стала. Немного погодя, они уже катили по уединённой автостраде в дом престарелых. По обе стороны от дороги простирались бескрайние поля с телефонными столбами, на проводах которых покачивались птицы. Мне сказали, у нас неделя на то, чтобы его куда-нибудь пристроить, заявила Синди. А если нет? Они что, вышвырнут старика с болезнью Альцгеймера на улицу? Да нет, просто наймут баснословно дорогую сиделку, поместят его в самую дорогую комнату и будут сосать из нас деньги до тех пор, пока мы не отступим. А ты искала другие пансионаты? Большинство из них не хотят брать пациентов, норовящих куда-нибудь улезнуть, и уж тем более склонных к деструктивному поведению. К тому же там дорого. Насколько? В 4 раза больше нашей нынешней палаты, Ливха хотнула. Они и эти сумеречные луга едва могли себе позволить. Мы не можем швыряться деньгами. Мегги поступает в колледж, нам придётся туго, и средств едва ли хватит даже на платежи по ипотеке. Она подозревала, что дела обстояли ещё хуже, но после последней ссоры она отдала ежемесячные счета в ведение Эвана и теперь пребывала в блаженном неведении, хотя и знала, что платить придётся. Синди смотрела перед собой на равнину, протянувшуюся на многие мили. Лив не хотела этого говорить, но другого варианта попросту не видела. А как насчёт дома? Ты никогда не думала его продать? И куда я пойду? возмутилась Синди. Не знаю, он такой большой. Тебе можно было бы Что? Снять комнату над трубоукладчиком. Нет, конечно же. Синди вполне вписалась бы в суровую, несговорчивую публику, снимавшую комнаты над единственным в городе баром. Перед тем как, кстати, у руля местного почтового отделения, сестра, как и её отец, тоже работала на местном заводе. Тяжкий труд на конвейере бок о бок с заключёнными, осуждёнными на пожизненный срок. Отнюдь не сгладил острые углы её натуры. Лив тут же себя отругала: нельзя быть такой резкой. У сестры, как и у конфет из магазинчика, была твёрдая оболочка, но мягкая сердцевина. Я понимаю, что с твоей семьёй город обошёлся нехорошо, но это моя жизнь. Уезжать из Адыра сидди отказывалась наотрез. Большинство жителей никак не припоминали её родство с пайными, опасаясь, как бы она после этого не стала выбрасывать их почту. Тишину нарушал только шорох, кативших по дороге шин. «И что, их никак нельзя убедить оставить его там?» — наконец спросила Лив. Синди в ответ только нахмурилась. «Неужели все так плохо?» — уточнила Лив. «Папа четыре раза сбегал, а на прошлой неделе швырнул в стену грелку и обозвал сиделку». Из-за сидевшего рядом Томми Синди понизила голос. «Нехорошим бранным словом на букву «П». Лив помассировала виски». Они провели здесь всего час, а у нее уже раскалывалась голова. «Можешь поверить мне на слово», — продолжала Синди. «Я сцепилась с тамошним персоналом. Они пригрозили больше меня не пускать. Не кого-то, а меня. Уму непостижимо». Лив вполне могла постичь это своим умом. «Но вчера мне позвонил директор и сказал, что ты в этом деле можешь помочь». Лив посмотрела на сестру и напряженно спросила. «Как это? Он сам тебе расскажет». Лифра разозлилась на Сенди за то, что та оставила её в неведении. "Оно, ничего в последнее время не слышала?" намеренно меняя тему, спросила сестра. "А что должна была?" "Твой бывший парень, вице-губернатор Меттет в большой шишке. Губернатора Тёрнера попросили, когда он вляпался в какую-то историю с малолетками. Со дня на день ожидается его отставка. Поговаривают даже, что ему официально предъявят обвинения. По закону руководить штатом до конца его срока должен вице-губернатор." Лив почувствовала, как её накрывает волна возбуждения. Но и раньше в открытую выступал в поддержку Дени, а теперь ему предстояло возглавить комиссию штата по вопросам помилования. В тот самый момент, когда она уже не надеялась увидеть Дени на свободе, хотя никогда не говорила об этом слух, в душе забрезжил лучик надежды. В деле сына это было самой жестокой пыткой. Мэт всегда сравнивал происходящее со сценой из старого фильма о мафии. Только я подумал, что вышел, как меня упекли обратно. Это чуть не убило Эвана и практически разрушило их брак. Зарегистрировавшись у стойки администратора, они прошли через общую гостиную, где постояльцы сидели за столами и играли в настольные игры или смотрели телевизор. В дальнем углу друг напротив друга устроились двое стариков в инвалидных креслах и внимательно вглядывались в шахматную доску. Мысли Лив опять перенеслись к Мэту. Эту игру он любил. Надо будет не забыть ему позвонить. Он всё ещё злится на Эвана, как и на саму Лив, но у него доброе сердце. Сын обязательно их простит. В жилом блоке Синтия остановилась перед запертой дверью. От таблички с медицинскими показателями кроссовалась бумажка с текстом: "Меня зовут Чарли Форд, у меня две дочери и четверо внуков. Я служил в армии, затем всю жизнь проработал сварщиком в ирригационных системах Адейра". Что-то вроде шпаргалки для персонала, чтобы завязать разговор, а заодно напомнить, что её отец Прежде чем его разум похитил монстр, был нормальным человеком. Как думаешь, ему не повредит? Лив скосила глаза на Томи. Всё будет хорошо. А если нет, отведу его во двор. Из приюта сюда приводят собак поиграть со стариками, поэтому сегодня там могут быть щенки. Щенки? переспросил Томи, оживившись в мгновение ока. Синди громко постучала, немного подождала, а когда так и не услышала ответа, медленно открыла дверь. Отец сидел в старом привезенном из дома кресле и смотрел телевизор с выключенным звуком. Комната была просторной, больничная кровать в углу и небольшой круглый обеденный столик. От вида отца в груди лифа сжалось сердце. Он исхудал, на шее обвисла дряблая кожа, костлявые руки лежали на подлокотниках. «Привет, пап!» – громко произнесла Синди. Отец даже не повернул головы. Синджи встала перед телевизором и опустилась на корточки, чтобы их глаза оказались на одном уровне. А у меня для тебя сюрприз, она протянула руку, приглашая Лив подойти ближе, чтобы оказаться в его поле зрения. Сестра послушно сделала несколько шагов. Томми, озадаченно стоял у двери. Привет, Папуля, поздоровалась Лив. Отец поднял на неё глаза, и черты его лица тотчас просветлели. Алиф Ойл. Алиф Ойл. сказал персонаж американского мультсериала Моряк Папай. Лив улыбнулась. Он звал её так, когда она ещё была маленькой девочкой. Тогда они вместе смотрели мультики про Папаю. Отец показывал ей свою татуировку, напрягая бицепсы и хохоча как окорнный моряк. Отец был человеком нежным и ласковым, хотя и скрывал это от окружающего мира. Она встала на колени и накрыла ладонью его руку, стараясь не заплакать. Здравствуй, деда. Томми подошёл к матери. "Да и не мальчик мой". "Я Томми", обиженно ответил мальчонка. На лице дедушки отразилось смущение. "А давай оставим их с мамой одних, пусть немного поболтают", предложила Синди и взяла Томми за руку. "Им есть о чём поговорить". "А кто это там лает? Мне кажется, щенок". Риф одними губами сказала спасибо, и сестра с сыном вышли из комнаты. В этот момент она увидела в глазах Синди печаль. Если то и досталось лицо отца, то Лив — его сердце. Она взяла стул и поставила его рядом с папиным креслом. Потом они долго смотрели по телевизору без звука какой-то спортивный канал. Отец держал ее за руку, без конца поворачиваясь к дочери и улыбаясь. И вдруг ни с того ни с сего выпалил. «А где Эдди Хаскел?» Так папа окрестил Ноа Брауна. парня Лив в старших классах, которому вскоре предстояло заступить на пост губернатора. Хаскелл был персонажем какого-то старого телешоу, прославившимся своей трусостью и лживой лестью. Причём это прозвище не было оскорблением, просто признанием того, что, но, со всем его шармом политикана, проявившимся ещё в подростковом возрасте, не смог бы провести её отца. Лив хотела напомнить об этом Эвени, но увидела во взгляде отца былую отрешённость. Он напоминал путешественника во времени, перед которым со скоростью света мелькали события. Мысли ли в совершили собственное путешествие во времени? Она, студентка северо-западного университета, приехала домой на каникулы и столкнулась с дилеммой. В её жизни появился новый парень, и надо было принимать решение. В старших классах она встречалась с Ноа, но потом они поступили в разные колледжи. Сначала им удавалось поддерживать близкие отношения. Каждый вечер они говорили по телефону и вместе проводили каникулы. Но потом, вполне предсказуемо, разбежались в разные стороны. А ещё некоторое время спустя она встретила Эвана. Что мне делать, пап? А кто из них относится к тебе лучше? И тот, и другой относятся хорошо. Тогда что тебе говорит голова, что говорит сердце? В голове больше нравится Ноа. Он амбициозный и хочет стать губернатором. А может, даже президентом. Я знаю, с ним меня ждёт грандиозное будущее. А как насчёт сердца? Лив подумала об этом и в улыбнулась. Не знаю, как это объяснить, но когда он рядом, меня охватывает лёгкость, которую я никогда раньше не ощущала. К тому же, он тоже собирается возвратиться в Адейр. Говорит, ему наплевать и на Чикаго, и на карьеру. Ему просто хочется быть со мной, завести семью, обустроить жизнь. Отец почесал подбородок. Я не могу принимать за тебя решения, Олли Фойл. А что сказала бы мама? По лицу отца пробежала мимолётная улыбка. Сказала бы выйти за парня, которому хотелось бы стать частью твоей жизни, а не сделать тебя частью своей. В плавное течение её мыслей прервал громкий храп. Голова отца упала на грудь. Синди просунула голову в дверь. Томми играет во дворе с собаками. Дежурные обещали за ним присмотреть, пока мы будем разговаривать с директором. Лифа осторожно вытащила ладонь из руки отца, встала и поцеловала его в голову. Давай с этим покончим.